Среда, 25 июня 1914 года. Терпеливо вернулась Т, Те и едва меня узнала. Говорит, похудела. Всё переживание. Т обиделась за цветы, но потом узнала о Ниле и помягчела. Была у неё в гостях. Комнаты уютно завешаны старыми гравюрами, картинками, составленной мебелью Прежде я не заходила в дом дальше террасы. Ика не появляется. Кот прижился у нас. Прошка его кормит. Обычный кот. Не знаю, чего так устрашилась поначалу. С того понедельника затеяло всё, как в прошлые времена. Устала думать о грустном. Наслаждаюсь теплом и солнцем после ливней. Голову ничем не забиваю. Боюсь, скоро поглупею.